20-й день. Зловещий. На оборудованной по последнему слову техники кухне Шан и Кян готовят завтрак. В прихожей у зеркала Руслан примеряет новую рубашку. К нему подходит Антон с планшетом, взглянув на отражение двух заросших щетиной мужиков, показывает сайт банка. В Шанхае тоже есть банковские ячейки Инкогнито. Здесь тоже без ответственности за деньги. В этом банке не проверяют, кто, что и сколько положил в арендованные у них ящики. Как они могут давать гарантии? Ладно, сойдёт, но спрятать сокровища нужно так, чтобы оно могло нас дождаться, если мы вдруг загремем за решётку, вынужден согласиться Руслан. Оставим по червонцу на расходы, остальное отведём в ячейки. Оплатим за 5 лет вперёд на случай ареста. Это мне можно надеяться на пять. Я молодой, наивный, а ты бывал и биндюган сбивший мальчишку с истёрного пути. Пойдёшь, братан, паровозом, и впаяют тебе десяточку. Не откладывая, братья достают из чемоданов деньги, складывают пачки банкнот в рюкзак и едут в магазин, чтобы купить подходящую для сокровищ тару. По навигатору Руслан доезжает до нужного банка, не останавливаясь, проезжает ещё квартал, изучая местность, и только потом паркуется, предусмотрительно развернувшись. Друзья шагают по улице, неся в руках по небольшому кожаному кейсу. Уверенной походкой Антон входит в полупустой банк и находит помещение с автоматическими ячейками. Тут же рядом в банкомате оплачивает хранение на 5 лет вперёд, ставит кейс в ячейку, набирает пин-код и захлопывает дверцу. Выйдя из банка, он звонит Руслану, который ждёт на другой стороне улицы. Тот, выслушав наставление друга, идёт в банк и оставляет свой кейс в другой ячейке. Друзья скинут в сердце тяжкий груз, заезжают в магазин цветов, покупают два больших букета роз и возвращаются в Holiday Village. Дамы в умилении благодарят Кавалеров за чуткость и, наслаждаясь запахом, ставят цветы в вазы. Ну, ваши любимые цветы нам уже известны, смеётся Шан. А не хотите узнать наши любимые? Хотим, хором отвечают братья. Осенью я предпочитаю жёлтые хризантемы с пьянящим запахом и в чётном количестве. Дорогая Шан, извини, не знал, сокрушается Руслан. У нас чётное количество приносят на похороны. Он торопливо вытаскивает из букета одну розу и присоединяет её к букету Кян. У нас тоже принято дарить нечётное число цветов, оправдывается русский. А я не суеверная, улыбается Чёрнаука. И любим цветам рады в любом количестве. Кян, у меня в России есть двое друзей, тоже инженеры. Вынужден юлить Антон. Они запатентовали своё изобретение и просили меня продвинуть его за границей, обещали комиссию. Я написал письмо на завод Тесла, который сейчас строится в Шанхае, послал им патент. Конструктор заинтересовался и на завтра назначил встречу в удобное для меня время. Ты не могла бы поехать со мной и помочь с переводом, если возникнут проблемы при разговоре на английском? Утром я встречаюсь с адвокатом, а после этого смогу, обещает черноукая. Я тогда напишу на завод, что мы приедем после обеда. Конечно, Путешественники оставляют Ливан на парковке в старом городе Наньши. Именно отсюда начал своё развитие Шанхай как торговое связующее звено между югом и севером Поднебесной. Начав экскурсию с бамбукового сада парка Гучен, они проходят мимо Стены дракона в сад Юйюань. Слушая пояснения Кианг, трое гостей города посещают несколько павильонов и залов этого старинного сада камней. Через пруд золотых рыбок с оранжевыми карпами проложен мост десяти поворотов. По местным поверьям, за каждым человеком следуют злые духи, которые в своих помыслах слишком прямолинейны. Поэтому, следуя советам местных мудрецов, прежде чем покинуть сад, две пары проходят по извилистому мостику в надежде запутать нечисть в его зигзагах, избавившись на некоторое время от опасного хвоста. Дальше туристический путь проходит мимо Даосского храма бога города, к домам под изогнутыми китайскими крышами. Вместе с другими туристами две пары бродят по атмосферным узким улочкам, усыпанным разнообразными магазинчиками и лавками. Они покупают сувениры, идут мимо ларьков, благоухающих с запахом пряных трав, не выдержав, пробуют в них местную горячую еду. Перекусив, компания по предложению Кианг направляется в Шанхайский музей. Они проходят окружённый высотками ухоженный парк, где рядом с белыми голубями порхают воздушные змеи. Зайдя в музей, две пары надевают наушники с аудиогидом и приступают к осмотру экспозиции. Слушая рассказ аудиогида, четверо любителей искусства прогуливаются по залам и внимательно рассматривают экспонаты. Жаль ценников нигде нет, мимоходом замечает Руслан, и Антон понимающе улыбается. Неподалеку от въезда в Holiday Village останавливается темный фургон, из которого выходит охотник. Он подходит к коттеджу и достает из кармана куртки сканер с подсоединенным к нему смартфоном. Включив приложение, подносит сканер к электронному замку двери. Не проходит и минуты, как замок щелкнув открывается. Индеец сходит в коттедж, выхватив из-под куртки пистолет с глушителем. Тем временем ценители искусства, перейдя в зал со старинными статуэтками из нефрита и китайского фарфора, любуются утончённым изяществом малых форм. Взглянув на пискнувший телефон, Антон отводит Руслана в сторону. На экране видно, как по гостиной их коттеджа ходит мужчина. Антон ставит видео на паузу, приближает, присматривается. "Ни фига себе", восклицает он. "Это тот с корабля. Да плыла акула", матерится Руслан. Настырный какой. Прямо морской котик. Братья догоняют подруг. Дорогие леди, шанхайская еда очень вкусная, но очень непривычная, сетует Руслан. Вы наслаждайтесь прекрасным, а мы сходим в одно место, а потом пойдём в зал с оружием. Встречаемся у выхода через час. Каваллеры натянуто улыбаются дамам и быстро скрываются за поворотом. В зале с антикварным оружием они садятся на скамейку и смотрят в телефон. Видимо, тот в Макао, который прикидывался знакомым Шан, выяснил, что она с нами, и передал этому гангстеру ее данные, предполагает Антон. Круиз, коттедж и машину оплачивала она. По ее карте нас и вычислили. «Все вещи придется бросить», — брачнеет Руслан. «А где ночевать сегодня будем?» «Придется снять два номера в отеле, где не требуют паспорта, и приступить к поиску квартиры. Аренду оформим на Кианг». В коттедже охотник уже поднимался на второй этаж, ходил по спальням, заглядывал в гардероб. Спустившись на кухню, взял из холодильника самую вкусную на его взгляд еду, выбрал самую дорогую бутылку вина и устроился за столом отобедать. Поев и опустошив бутылку, индиец плетётся в гостиную и ложится на диван подремать, держа пистолет под рукой. После музея молодые люди идут в парк и садятся на скамейку передохнуть. Руслан сообщает подругам неприятные известия. «Милые леди, мы заранее просим прощения за доставленные неудобства. Мне позвонил наш прошлый клиент, тот, которого мы встретили на корабле, и сказал, что выяснил, где мы поселились. Он угрожает заявить на нас в полицию, если мы не вернем ему деньги. Но, как я уже говорил, мы не виноваты в падении курса биткоина и не намерены ничего никому возвращать. Тысячи извинений, но сегодня нам придется переночевать в другом месте. Ну, может, еще придется купить новые шмотки». «Мы же все равно решили снять большую квартиру». Антон, приняв виноватый вид, поддерживает легенду и пытается поднять настроение под рук. «А пока мы будем заниматься поиском квартиры, вы можете обновить гардероб». Расстроенная Шан звонит по телефону приятелю. «Джен, я вчера просила тебя помочь с арендой квартиры в центре. Можешь дать его телефон?» «Спасибо». Когда Шан получает контакт риэлтора, расстроенная компания еще сидит на скамейке. Руслан договаривается с ним о встрече. В шанхайском аэропорту обычная суета и многолюдья. Ежеминутно приезжают и отъезжают пассажиры, постоянно взлетают и приземляются самолеты. На одном из них прилетает Фенг. С небольшой сумкой через плечо Хитман выходит из терминала, садится в черри с логотипом каршеринга, набирает на навигаторе цель приезда и выезжает из аэропорта. Двигаясь по улицам в потоках машин, он рассматривает город и неувельно сравнивает Шанхай со своим родным Сянганом. Руслан управляет Ливаном, следуя указаниям навигатора. Машина выезжает на набережную реки Суцзяо и подруливает к трём жилым высоткам. Скотившись в подземную парковку одной из них, друзья оставляют кроссовер и поднимаются на 38-й этаж. Чан, ханьонный китаец средних лет, встречает их и приглашает в квартиру. Они проходят в просторную гостиную, обставленную мебелью в стиле модерн. Друзья устраиваются в предложенных им креслах у журнального столика, на котором ждут своего часа пузатые бокалы и минажницы, наполненные конфетами и орехами. Насколько я понял, Джена, переходит к делу Чан, разливая лимонад, вы хотите арендовать большую квартиру в центре. За сколько? 4-5 тысяч долларов в месяц, отвечает Руслан. Будете платить ежемесячно? «Да. И лучше долларами, кэшем. А не устроит ли вас моя квартира за семь тысяч? Почти двести квадратов, две спальни, тридцать восьмой этаж, а ведь чем выше, тем меньше шума и чище воздух. Нам нужна квартира по цене не дороже пяти». «Сейчас позвоню жене, посоветуюсь». Чан идет в другую комнату и достает телефон. «Джен, те, которых ты прислал, у меня предлагают доллары». Друзья подходят к окну и любуются роскошным видом на небоскрёбы делового центра Пудун. "Хата блеск, то, что надо", восклицает Антон. "Вон там, при впадении Суджоу в Хуанпу, российское консульство. Ты и это успел разузнать?" уже не удивляется Руслан и предлагает: "Давай снимем хотя бы на месяц". Чан возвращается. "Вам, ребята, очень повезло. Жена подыскала виллу, но за неё надо платить за год вперёд". Если и вы заплатите за год, тогда для вас по шесть тысяч в месяц. И комиссию платить не придется, потому что я сам риэлтор. А если это нас устроит, когда можно будет въехать?» – соблазняется Антон. «Да хоть завтра». «Ну, если согласитесь сдать на полгода, тогда и мы согласимся». «Можем заключить договор на год, а вы пока заплатите за полгода». «Договорились», – решается Антон. Такую сделку обязательно надо обмыть, говорит Чан, подкатывая тележку с бутылками. После недолгого расставания компания вновь соединяется в кафе. Кенк обзванивает подруг, и одна из них называет трёхзвёздочный отель, где в обход законно при вселении не требуют документы. Вчетвером они отправляются туда, и Кянг снимает два номера на двое суток, расплачиваясь наличными. Пары размещаются в соседних номерах. Шан говорит, что собирается в соседний магазин, но Руслан замечает, что она слишком старательно красится и прихорашивается. Чувствуя неладное, он готовит себе одежду на выход. Когда Шан покидает номер, лингвист быстро одевается, выходит из отеля и крадучись следует за подругой по противоположной стороне улицы. Пройдя пару кварталов, Шан подходит к ресторану. Из машины, стоящей у входа, выходит модно одетый мужчина средних лет. Он обнимает и целует девушку. Обескураженный Руслан, прячась за машинами, наблюдает за ними. Шан и мужчина, улыбаясь, заходят в ресторан, а разочадованный бойфренд возвращается в отель. Часа через 2 приходит Шан. Довольная, она демонстрирует приунывшему Руслану своё новое платье. Вечереет. Недалеко от въезда в Holiday Village, рядом с тёмным фургоном тормозит Chery. Дождавшись, когда стемнеет, Фенк выходит из машины, берёт сумку, заходит в ворота и направляется к коттеджу с тёмными окнами. Нажимает кнопку звонка у двери, намереваясь провести мирные переговоры со старыми знакомыми. Никто не открывает. Выждав, он звонит ещё раз, но также безрезультатно. Тогда Фенк обходит коттедж и подбирается к окну, выходящему на заросли бамбука и забор, окружающий территорию. Стучит в тёмное окно, прислушиваясь к звукам в доме. Немного подождав, Хитман достаёт из сумки алмазный резак и ловко вырезает круглое отверстие в стеклопакете. Просунув руку, открывает окно изнутри, закидывает в него сумку и залезает сам, очутившись на кухне. Вдруг включается фонарик телефона, который высвечивает отарапилое лицо Фенга и направленный ему в луп пистолет с глушителем. «Добро пожаловать!» — звучит из темноты радушный голос охотника. «Вот, видишь, и пистолетик твой пригодился. Давай сюда второй, для коллекции. Доставай медленно двумя пальцами и клади на стол, а сам это двинься». Напряженный Хитман кончиками пальцев достает из сумки пистолет с глушителем, кладет на стол и пятится назад. Индеец берет пистолет и нюхает ствол. «Бери свой багаж и иди туда». Фин поднимает сумку и безропотно плетётся в гостиную. Поклажу сюда, а сам туда, указывает фонариком и стволом индеец. Хитман медленно ставит сумку на стол и садится в указанное кресло. Охотник светит в сумку и достаёт из неё наручники. Но как же ты любишь украшения. Надень, посмотрим, как тебе идут браслетики. Индиц светит фонариком на покладистого гостя, кидает тому наручники, а ключ кладёт себе в карман. В трёхзвёздочном отеле в тёмном углу бара плечом к плечу сидят два зрителя и с увлечением смотрят стрим из коттеджа. На экране в свете фонарика китаец надевает на себя наручники. Ёлки-палки. Это же тот сантехник из Макао, удивляется Руслан. Его должны были арестовать. Срочно звони 110, приказывает Антон. Иначе эти гангстеры от нас никогда не отстанут. Лингвист набирает номер и шепчет в телефон испуганным голосом. Ко мне в дом залезли грабители с пистолетами. Я спрятался. Громко говорить не могу. Холлидей Вилледж, 12-й коттедж. Помогите. Он выключает телефон, достаёт из портмоне ключик и вынимает сим-карту. В полумраке гостиной охотник, сидя в кресле и не выпуская пистолета из руки, вспоминает: Сейчас наконец мы проверим, правду ли ты говорил в отеле про наши 2 миллиона. Сидеющий перед ним Фенг в наручниках мрачно произносит: Я не врал, зелень у них. Так давай найдём и поделим между собой пополам. Хитменс с сомнением смотрит на коллегу. Опять дуришь. Мы с тобой уже в том возрасте, когда нужно позаботиться о старости. Ты не хуже меня знаешь, коллега, что с пушкой в руке много денег не сделаешь. убедительно рассуждает охотник Не пора ли нам заняться чем-то более доходным и улучшить своё финансовое положение Поделим деньги, немного обделив наших эксплуататоров И оба будем говорить, что деньги так и не нашлись Правильно? Конечно. Хитмен, всё взвесив, открывает заветную тайну. У них чемодан с двойной стенкой. Ты неси его сюда. Фенг в сопровождении охотника, держащего пистолет и фонарик, находит синий чемодан в гардеробной. Закованному в наручники неудачнику приходится тащить сокровища, держа его между ног. Хитман роняет поживу перед креслом наемника и опускается в кресло напротив. — И кот знаешь? — недоверчиво спрашивает охотник и светит на кодовый замок. — Сними браслет, и я сам открою. — Да не хитрый ты, говори уже. Нет, сначала ответь, зелень поделим? Требует подтверждения финг. Определись, коллега, будешь просить или требовать? Поделим по-честному. Поровну, уверяет наёмник. Только тебе и мне. 666. Охотник набирает на замкере кодовое число и снова получает заряд двух знакомых шокеров. Перелизованный, он заваливается в кресло. Финг вырывает у индейца пистолет, достаёт из его кармана ключ, снимает с себя наручники и надевает их на охотника. Тот открывает глаза и пытается поднять голову. Хитмен кулаком в челюсть отправляет коллегу в нокаут и выключает фонарик. В баре Руслан смотрит на погасший экран телефона. Как я понял, не смогли поделить деньги. А там в двух чемоданах всего по 10 косарей, ухмыляется Антон. Сантехник всё-таки одурачил морского котика, смеётся лингвист. Вот бы увидеть, чем всё закончится. Надеюсь, полиция разбираться с ними будет перед телевизором. К коттеджу еле слышно урча мотором подъезжает полицейская машина, из которой бесшумно выходят четверо полицейменов с оружием наготове и крадучись окружают коттедж. Один из них с кувалдой становится сбоку от двери, а лейтенант с пистолетом встав с другой стороны тарабанит в дверь и громко кричит: "Полиция!" Откройте. Финг хватает обу пистолет и бросается на кухню к спасительному окну. Гремит предупредительный выстрел, картечь проносится над его головой и врезается в стену. Вспыхнувший луч света пройдёт через сизый дымок, выхлыпав слепит оглушённого неудачника. На кухне у открытого окна уже стоит полицейский с мощным фонарём и дробовиком. Нацеленный на хитмана ствол и едкий запах сгоревшего пороха повергают его в ужас. Он бросает пистолет и поднимает руки. Через окно влезает второй пылесмен и подбирает оба пистолета. Услышав выстрел, еще двое выбивают кувалдой дверь, врываются в коттедж и включают свет. На фенга надевают наручники и приказывают лечь лицом вниз. Индеец в наручниках сидит в кресле, из его рассеченной кулаком губы капает кровь. Лейтенант с пистолетом подходит к нему. «Ты звонил?» «Да, вы вовремя приехали». «Этот грабитель избил меня, живодер! Я просто турист! Вы спасли меня! Я всех вас отблагодарю!» Лейтенант обыскивает лежащего Фенга, достает из его кармана телефон и ключ от наручников. Двое полицейских, поднявшись на второй этаж, бегло осматривают спальню. Не обнаружив ничего подозрительного, они спускаются в гостиную и, взяв под руки негодующего на злой рок Фенга, уводят его в машину. Третий полисмен с двумя трофейными пистолетами выходит за ними. Лейтенант с подозрением смотрит на индейца. Второй пистолет чей? Да его же этого бандита. Документы предъяви. Негодяй, забрал их, положил в чемодан. И денег много там у него. Пытаясь открыть чемодан, летенант нажимает на замок с наборами шестёрками. Электрошокер этот час отправляют его в обморок. Охотник вытаскивает из кармана лейтенанта ключ и открывает наручники. Мизинцем с опаской прикасается к ручке чемодана. Не почувствовав тока, хватается за нее, тащит чемодан на кухню и вместе с ним выпрыгивает в открытое окно с обратной стороны коттеджа. Прошмыгнув между кустами и забором к воротам, индейец выскакивает на улицу, на бегу достает ключ, открывает фургон, забросив в салон чемодан, садится за руль и, объехав черри, стремительно скрывается из виду. Зрители сидят плечом к плечу и увлечённо смотрят на экран смартфона. Сбежал. Я же говорил, настоящий морской котик, с тревогой восклицает Руслан. Он на корабле мог меня запомнить. Антон не удерживается от ехидной шутки. Гедонист, похоже, у тебя проблемы. Этот морской кот открыл на нас охоту. Нужно покупать бронежилеты. Что-то мне в Душанбе захотелось. Всё больше нервничает Руслан. Пора грести на сушу. Новая ситуация, новая цель, ухмыляется Антон. Не пойму, чего ты улыбаешься. Этого следовало ожидать. Нас же предупреждали опытные люди. Начнувшийся лейтенант выбегает из коттеджа и прыгает в автомобиль. Полицейская машина с визгом вылетает из Холлидей-Вилледж. Открыв окна, полицеймены вместе с арестованным неудачником ещё долго мотаются по улицам, высматривая сбежавшего туриста.